Глава восьмая. Чёрно-белые мечты. Весь день после побега жильца в горы Саньяра рвала металла. И главное, ради чего всё это? Ради сумки, в которой и ценного-то толком ничего не было. В этом она не сомневалась, так как пришлось помогать Кевину её разбирать. Несколько не самых мощных артефактов, бутылка воды и толстый блокнот для записей. Единственным дорогим, пожалуй, был бинокль. И механь не могла не признать, что сделан он весьма мастерски. Но стоил ли он такого риска? К тому же вряд ли с ним что-то серьезное случилось бы в специальном чехле. Дождь бы его точно не повредил. А вот самого мага дождь повредил еще как. Носом он начал шмыгать уже тем вечером, а к утру его ощутимо лихорадило. И, как всем прочим проблемам, добавилась простуда. Кевин не подавал вида, как ему плохо, но это не означало, что он себя нормально чувствовал. Соняра разве что зубами не скрипела, когда варила ему настойку от простуды. Вылечить сразу, конечно, не вылечит, но хотя бы температуру собьет и озноб снимет. Спасибо. Кевин сел поудобнее и осторожно взял горячую кружку одной рукой. Неужели не полежал бы твой бинок еще недельку, а? Не выдержала Соня. который пусть и не собиралась ругать больного, все-таки она ему не жена, да и вообще никто, но не сдержалась. Б Бинокль полежал бы, а блокнот нет. Девушка только вздохнула и забрала пустую кружку. Одни проблемы от этого мага. К обеду она сварила суп на телячьей кости. Работа в мастерской все равно не шла, надо было хоть чем-то себя занять. Жилец, даром что был тихо и спокоен, к тому же почти неподвижен, приносил в ее устоявшийся быт такой раздрай, что меха только диву давалось Самое интересное, Кевин действительно ничего не просил. Инициатива исходила от Сони. Она отдавала себе отчет, что помогает ему абсолютно добровольно. Вот сейчас, например, варит полезный суп с травами. И дело не в деньгах. Просто после расставания с Дереком... Девушка окончательно забилась в раковину, роль которой исполняла ее мастерская и максимально отгородилась ото всех. И при этом очень соскучилась по обычному человеческому общению и взаимоотношениям. Вся ее жизнь была посвящена сначала учебе, которой она совмещала с работой, а потом одной только работе с постоянным оттачиванием навыков. И учиться ей пришлось не только механики, как и остальным новичкам гильдии, а проходить путь медикуса, на поверку оказавшейся куда более трудным. Медикусы должны уметь лечить все то же самое, что и целители, только без магии. А это вдвойне сложнее. То, что маг делает одним прикосновением, например, считывает общее состояние пациента, требует от медикуса, во-первых, огромных знаний, а во-вторых, куда больших навыков и времени. Наверное, хорошим медикусом Соня не стала, все же лечить людей она никогда не планировала, ее интересовала достаточно узкая часть науки. Но путь обучения прошла полностью, от начала и до конца. При этом не стоит говорить, что времени на что-либо, кроме учебы, почти не оставалось. Друзья-ровесники были столь же увлеченными мехами, интерес они у нее вызывали сугубо практический, когда при встрече, обменивались информацией, опытом и книгами. В романтическом плане рассматривать кого-нибудь из однокашников Соне бы и в голову не пришло. Романтика ей вообще была чужда. Не до нее как-то. Тут бы конспект выучить, задание доделать и к практикуму подготовиться. Именно поэтому, когда в ее жизни появился Дерек, девушка сначала растерялась. Просто не поняла, чем его могла привлечь Мехау, который... Руки вечно в машинном масле, а на уме одна учеба. А потом обрадовалась. Помимо достоинства внешних, а Дерек не зря прослыл первым красавчиком в сверне, он оказался умным. Да, не мех, но образование получил неплохое, с ним было о чем поговорить, и как-то легко и быстро Дерек стал неотъемлемой частью ее жизни. И пусть Соня никогда открыто не говорила, а от подначек друзей только отмахивалась, но все же она надеялась, что когда-нибудь он сделает ей предложение, ведь это же нормально и логично. Но оказалось, что нет. Когда они разговаривали в последний раз, Дерек был предельно честен. Да, Саньяра ему нравилась, очень нравилась. Она замечательная девушка, а Меха так вообще выдающаяся, и Дерек уверен, что ее ждет замечательная карьера. Вот только жениться на ней он не может. Дерек был единственным сыном градоправителя и нес ответственность перед семьей и с Верном. Город должен развиваться, а для этого нужны деньги, инвестиции, новые возможности. И все это можно получить быстро и просто с помощью выгодной партии. Не ему, конечно, выгодные. Он бы с удовольствием выбрал спутницей жизни Соню, выгодной для города и всех его жителей. «И так складно и правильно говорил» что Соня чувствовала себя ужасной эгоисткой. Он думает об окружающих, а она — исключительно о личном счастье. И все прежние мечты виделись пустыми и наивными. Они расстались почти полюбовно, без скандала, как того ожидала местная публика. Дерек ей даже приглашение на свадьбу прислал, которое девушка порвала и сожгла, впервые позволив себе расплакаться. Она так ждала этой свадьбы, только видела себя там не в качестве гостья, а в роли главной виновницы торжества. И если до приглашения Соня надеялась, что еще всё можно переиграть, что Дерек вернется, пусть головой и понимала, что нет, но надежда все равно теплилась, тлела в сердце маленьким угольком, то теперь все было кончено. Ложась в тот злополучный вечер спать, Саньяра надеялась, что ее жизнь — потечет дальше тихо и мирно, и ничего необычного с ней больше не случится. Работа, исследование, проекты. А в итоге случился Кейвин, который сейчас лежал в ее комнате на ее кровати. Странное ощущение. Меха зашла к больному предупредить, что суп готов и сейчас будет обед. Но макс спал. Крепко. Рубашка на нем намокла и прилипла к телу, Надо будет потом постирать все вместе с бельем. Пока девушка решила его не будить. Сон лучше лекарства, так им всегда говорил учитель. Блокнот, за которым маг полез в горы, вот ненормальный. Лежал поверх одеяла и грозился вот-вот упасть. Девушка осторожно взяла его, чтобы закрыть и положить на табурет, но буквально краем глаза увидела страницу и не удержалась. Драконы. разные. В полете, спящие, свернувшись клубком, сидящие и что-то разглядывающее. Пусть рисунки выполнены на скорую руку, быстрые и немного небрежные, но все же в них что-то было. Соня перелистывала страницу за страницей, пропуская записи, но задерживаясь на карандашных набросках. Вот дракон сидит на вершине горы и смотрит вдаль. С ним Кевин постарался, даже немного закрасил, наложил святотень. Вот маленький детеныш, еще пока не складный, с большой головой и маленькими крыльями, играет с каким-то камнем. А вот дракон по кошачьей пьет из реки, наклонившись и сложив крылья за спиной. Много разных рисунков. Какие-то совсем схематичные, какие-то прорисованные, но одинаково удивительные и сделанные с душой. Девушка улыбнулась и положила блокнот. Пожалуй, за таким действительно стоило вернуться.